Глава пятнадцатая. На воздушном шаре. Было так тихо, что стало слышно, как похрапывает во сне Сенбад мореход и потрескивает факел. «В крайнем случае будем рыть подземный ход», — сказал Рашид. «Мы будем рыть отсюда, а верные волк и кормилица будут рыть с той стороны». «Если Семиис им разрешит», — заметила Алиса. «А я больше надеюсь на моего папу. Он уж, наверное, узнал, что я спасён, и меня пора вручать», — сказал Икар. «А как он мог узнать?» «Пегас меня видел, видел. Туземцы меня видели, видели. Птицы, и те моему отцу», — сообщат. «Возможно, он уже подлетает». Алиса подумала, что никто не знает, где она, даже родители, потому что она на особом задании. Но комиссар Мелодар наверняка о ней думает. Неожиданно заскрипела дверь, все обернулись к ней. Дверь никак не открывалась, словно кто-то тянул за неё, но не мог открыть. Алиса первой подбежала к двери и навалилась на неё. Дверь поддалась легко. Оказывается, с той стороны за ручку тянул попугай-могилка, который выбрался наружу и повернул ключ. Повернуть-то повернул, а открыть сил не хватило. «Ура!» — закричали все хором. Спящая княжна, не просыпаясь, отмахнулась от этого крика, как от комара. «Как ты достал ключ?» Спросил Рашид у своего друга: "Хм, проще простого. Вы не осудите меня за то, что я совершил кражёж?" "Нет, мы тебя не осудим", ответил за всех Рашид. Ключ лежал на письменном столе этого злодея, сказал попугай. Он меня даже не заметил. "А где Семис?" спросил Рашид. "Послушай", ответил попугай. Все замолчали. И слышно было, как со второго этажа замка раздаётся тихий звон и затем бормотание. шестьсот семьдесят два, шестьсот семьдесят три, шестьсот семьдесят четыре, шестьсот семьдесят пять. Семииз считал монеты. «Обратно», — приказал Рашид, — «в пещеру. Будем держать совет». «Что будем делать дальше?» — спросила Алиса. «Разбудим и убежим», — предложил Икар. «Нам их не разбудить», — воскликнул Рашид. «Тогда зови своих людей», — сказал Икар. «Но двери в замок Семииза заперты». Как сможет верный волк и городской люд пробиться сюда, да и не вытащит нам спящих. Все, кто хочет уйти, свободен, я никого не удерживаю, печально произнёс Рашид. А я останусь возле сестры. Не говори, чепухи, ответил попугай. Никто не бросит тебя в беде. Они сидели и все вместе размышляли. В конце концов они доразмышлялись до того, что будут ждать ночи и в темноте попробуют незаметно перелезть через стену. Но дождаться темноты им не удалось, потому что во дворе замка раздались крики. Где ключ? неистовствовал Семейс. Я всех в лягушек превращу. Ещё секунда, и он догадывается, что случилось. Так и есть. Он кинулся между клумбами к складу. Открыто! закричал он. Открыто моими ключами. Ничего не остаётся, сказал Рашид, как идти на бой. Он вышел из двери в подвал, размахивая кинжалом. Стража! перепугался Семис. Стража, зарубите его, а то он сделает мне больно. Со всех сторон сбежались воины, и тут во дворе замка потемнело. будто большое облако опустилось с неба. От страха воины попадали на землю, а семейз залез в копну сена. И лишь Алиса знала, как называется та большая круглая штука, что медленно опустилась на замок Ласточкино гнездо. Это был воздушный шар, совершенно первобытный, только что изобретённый, склеенный рыбьим клеем из рыбьих и акульих кишок. К шару была привязана плетёная корзина, С одной стороны из корзины высовывался пожилой носатый мужчина с лавровым венком на голове, с другой уже знакомая Олесе краснощёкая толстая кормилица Рашида по имени Фатима. "О, мой отец!" закричал Икар и побежал к шару. "Ты великий изобретатель нашего времени, ты изобрёл новые крылья, которые могут поднять доверху нас всех". "Что-то вас очень много", закричал в ответ воздухоплаватель Дидал. "Но я всё равно рад тебя видеть". и не пытаясь бросить в беде моих друзей», — крикнул Икар. «Мы летим или все вместе, или остаёмся все вместе на мучительную смерть». «Но почему я должен спасать совершенно чужих людей?» — спросил Дедал. «Во-первых, они сами меня спасли, когда ты махнул крыльями и улетел. Во-вторых, я люблю девушку, которая спит в этой пещере, и намерен на ней жениться». «Сначала я должен познакомиться с родителями невесты, узнать, какое у неё приданное». А потом уж будем решать всё в семейном кругу. Отец ты всегда был эгоистом. Для тебя не существует людей, тебе бы только прославиться. Пока шла эта перепалка, Семи и сопомнился, вылез из стены и приказал своим воинам зарубить пленников. Воины побаивались Рашида и Икара, не говоря уж о воздушном шаре, который висел над их головами. Поэтому они производили много шума, махали саблями, громыхали щитами, но вперёд не шли. Дидал. Сказала тогда Алиса. Вы любите золото? Каждый настоящий учёный любит золото, ответил Дидал. Будь у меня много золота, я бы построил держабу из кетовой шкуры. Если мы вам дадим сундук с золотыми монетами, у вас в корзине найдётся место для всех нас. Мне надо проверить, эх, сказал Икар. Как жаль, что мой папа спешит разбогатеть, а ведь он талантливый изобретатель. Помолчи, мальчишка, крикнул Дидал. Я молчу, сказал Икар, потому что я уже утонул, но люди, которые вытащили меня из воды, никогда не спрашивали, сколько я им за это заплачу. Покажи золото, крикнул Дидал Рашиду. Рашид кинулся по лестнице на второй этаж в кабинет Семиза, а Семиз побежал за ним с криком: "Это грабёж, это моё золото". Вы называете это грабежом? — крикнул вслед Семейзу и Кар. — Я на любом суде могу подтвердить, что вы взяли у нас сундук с драгоценностями, а в благодарность заперли нас в пещере. Вы — обманщик и злодей, господин Семейз. Воины перестали размахивать мечами, а Дедал опустил свой шар пониже, чтобы корзина была вровень с подоконником окна на втором этаже. Рашид подтащил к окну сундук и поставил его на подоконник. Он открыл крышку, и Дедал смог убедиться, что там в самом деле лежат золотые монеты. Видёшь или нет? спросил Рашид. Алиса снизу видела, как загорелись глаза у изобретателя. Эх, была не была, крикнул он и протянул руки. Корзина наклонилась, Дидал вцепился в сундук, но в этот момент Семей иссоттолкнул Рашида и схватился за другой край сундука. Сундук накренился, и из него золотым водопадом посыпались во двор замка монеты. Дидал тянул сундук к себе, Семей к себе. а воздушному шару, видно, надоело качаться над самой землёй, и он взмыл вверх. «Ох!» — закричали все хором, потому что увидели, как за открытую крышку сундука держится Семиис, а его ноги болтаются над бездной. С другой стороны сундук держит Дедал, свесившись над краем корзины. Не успел шар улететь далеко от замка. Как случилась беда? Дедал перевалился через край корзины и полетел вниз — А за ним полетел сам сундук из лобной Семис, и хотя иная его пыль донёсся до замка, а воин, который стоял на башне, доложил оттуда. Они бухнулись в воду. "Я не хочу, чтобы мой папа утонул, может он неважный отецный изобретатель знаменитый", закричал Икар. "Они плавают и держатся за сундук", сообщил часовой. "Ничего с ними не случится", сказал Рашид. "Разве ж так олаждатся немного?" «Жалко только нашей с тобой добычи, могилка». «А ты не жалей», — сказал хриплым голосом попугай. «Я знаю, где наши деньги». «Где?» — спросил Рашид. «Прикажи всем воинам и слугам семьи завыстроиться у стены», — сказал попугай. Рашид приказал им выстроиться. Воины отказались, некоторые даже попытались сопротивляться и махали своими саблями, но с ними быстро справились. Они поняли, что раз старого хозяина нет, то лучше слушаться новых». Когда воины и слуги выстроились, попугай, прихрамывая, пошёл вдоль строя. Он останавливался перед каждым и говорил. «Вот э, ты, рыжий, спрятал 162 монеты. Из них 80 в поясе, 30 за пазухой, а остальные в сапогах». Затем переходил к следующим и сообщал скрипучим голосом. «А ты у нас чемпион». «Двести сорок монет, два шемчужных ожерелья и сорок колец с изумрудами». «Это клевета!» — кричал воин. «Сам отдашь. Или заклевать тебя?» — спрашивал попугай. И очередной воин сдавался. Рашид расстелил на земле скатерть, и скоро на ней уже сверкала гора золота и драгоценностей. А Лисе эта операция наскучила. Её куда больше волновало, как выбраться отсюда и вызволить Симбады. И вдруг опять потемнело. Неужели? Да, над замком снова снижался воздушный шар. Но ведь Дедал плавает в море. Шар медленно опустился посреди двора, и все увидели, что в корзине сидит кормилица Рашида Толстая Фатима. О ней-то все забыли. «Когда-то научилась управлять шаром», — удивился Рашид. «А я смотрела, как Дедал это делает. Ты что, думаешь, женщины глупее мужчин? Залезай в шар», — сказала Фатима. «А шар выдержит нас?» — спросил Икар. «Ведь папа возражал». «Если шару будет тяжело, он не поднимется или сразу опустится», — сообразила Фатима. «Давайте попробуем». С помощью воинов из пещеры вынесли Синбада и принцессу Гюль-Гюль. Их положили в корзину шара. Затем забрались остальные. Рашид затащил из скатерть, в которой были завёрнуты монеты и драгоценности. «Полетели!» сказал Икар, который командовал полётом, как сын воздухоплавателя. Шар с трудом оторвался от земли и повис в воздухе. Выше он подниматься не желал. Надо скидывать балласт, сказала Алиса. Но никакого балласта в корзине не было. А золото, напомнила Алиса. Ты с ума сошла? рассердился попугай. Да я за него жизнью рисковал, "Дорогой Алмагило", сказал Алиса. Золото тебе нужно было, чтобы выкупить книжную. Зачем оно теперь? Золото всегда нужно, ответил попугай. Я построю на него дворец. А принцесса Сонница спящей? Э, выспится, проснётся, нагло заявил попугай. А если не проснётся, мандалай, пускай спит. Я этого не допущу, закричал икар. Я требую, чтобы принцессу увезли в Багдад. Там есть настоящие волшебники и доктора. А ты как думаешь, Рашид? спросила Алиса. Я думаю, что ты прав, Оладин, сказал Рашид. Бог с ними с деньгами, вздохнула Фатима. Были бы все здоровы, а деньги мы заработаем. И тогда Алиса высыпала из катерти золота вниз, во двор замка, и воины и слуги бегали и прыгали под золотым дождём, как дети, хватая монеты. А воздушный шар постепенно набрал высоту и направился в сторону моря. Шар медленно летел над берегом и никак не мог подняться выше. И тут они увидели, как из моря выходит мокрый и несчастный изобретатель Дидал. За ним подплывает Симеис. Увидев шар, Дидал замахал руками и закричал: "Снижайтесь, возьмите меня!" Все посмотрели на Икара. "Прости, папа", сказал Икар. "Но ты отказал совести моих друзей. Как же я могу сейчас выгнать их из воздушного шара?" Икар покраснел, потому что был послушным сыном и никогда ещё не осмеливался так разговаривать со своим строгим отцом. И тут послышался тихий голос Фатимы. «Простите», — сказала кормилица, — «но мне совершенно нечего делать в вашем Багдаде. У меня с утра бельё замочено, грядки недополотое. Если можно, я тут сойду». Шар снизился у самой воды — Кармелица расцеловалась со своим Рашидом и приказала ему строго-настрого, чтобы он вылечил сестрёнку и скорее возвращался домой. Вместо неё в корзину влез сердитый Дидал. Без меня улететь хотели, борчал он. Без великого учёного наука вам этого не простит. Семи стоял в стороне, грозил Шару кулаком, но приблизиться не смел. Без воина он был не такой смелый. На этот раз шар сразу оторвался от земли, и легко полетел через Чёрное море, а потом над горами и пустыней направился в сторону славного города Багдада. Когда шар поднялся выше облаков и гордо плыл на юг, все постепенно успокоились. Лишикарн, не отрывая глаз, смотрел на спящего Гюльгюль, да попугай квылял по борту корзины и бормотал: "Какие деньги, мандалай, выкинули, нет смысла в жизни. Скажи, пожалуйста, могилка" Спросила Алиса: "А что это за странное слово Мандалай, которое ты так часто произносишь? Это иностранное ругательство?" "Ах, какая ты необразованная!" возмутился попугай. "Мандалай это сказочный город в далёкой стране Бирме, где я имел счастье родиться 300 лет назад. О, Мандалай, Мандалай, жемчужина Востока!"